Глава 17. «Нерон». Казалось бы, я должен сорваться с места и побежать, но я, наоборот, шел очень медленно, и все потому, что хотел найти в комнате здорового, бодрого Криспа, и внутренне отказывался видеть его в любом другом состоянии. Мне почему-то казалось, что если я не войду в эту комнату, то с ним ничего и не случится, вообще ничего не случится. Но ноги сами несли меня, и вскоре я оказался на пороге. Заглянул внутрь. Вначале меня ослепил яркий свет из окна за его кроватью, но, проморгавшись, я увидел вытянувшееся худое тело под белыми покрывалами. Подобравшись ближе, я вышел из потоков солнечного света и только тогда смог по-настоящему его разглядеть. Крис лежал с закрытыми глазами и едва заметно шевелил губами при каждом вдохе и выдохе. По углам комнаты были расставлены горшки с дымящимися травами. От этого над его кроватью словно бы перекатывались волны полупрозрачного тумана. «Разбудите его!» Мне показалось, что это будет неправильно, но представить, что я больше никогда не услышу его голос... Крисп пошевелился и открыл припухшие глаза. «Луций, я здесь!» отозвался я и, наклонившись ближе к нему, напряг слух. «Луций», — повторил Крисп. Казалось, у него нет сил произнести фразу даже из двух слов. «Я не был на твоем состязании. Ты победил?» «Состязание. После него будто минула целая вечность. Победил в одной категории в борьбе. Жаль, что ты не пришел». Я чуть не ударил себя по губам за то, что посмел быть таким бесчувственным, и тут же поспешил добавить. Но я знаю, что ты бы пришел, если бы смог. «Ты должен двигаться вперед», — сказал Крисп, «не опуская руки, никогда не останавливайся». Боги, как же я хотел в тот момент упасть на колени и закричать. «Как идти вперед без тебя? Ты...» «Единственный в моей семье, кому есть до меня дело!» «Да, я постараюсь», — пообещал я вслух. Крис хотел приподняться на локтях, но силы ему изменили, и он все так же, лежа на спине, тихо сказал. «Ты понимаешь, что очень скоро я встречусь с лодочником?» Примечай меня. Лодочник Харон в древнегреческой мифологии, перевозчик душ умерших через реку Стикс, подземное царство мертвых, хотя признаюсь, не очень-то верю в его существование. Крисп улыбнулся, вернее, слабо растянул губы в подобии улыбки. Надеюсь, узнаю его при встрече. Но он точно узнает меня. Запомни меня, Луций. Запомни, как я буду помнить тебя. Ты всегда останешься в моей памяти как сын, сын, которого я обрел на склоне лет. Я чуть не взвыл, не оставляй меня. Но мог ли я повести себя столь эгоистично? Разве отвратишь моими криками его уход? А я запомню тебя как отца, которого наконец обрел. Сказал я, взял его холодную руку и не сильно сжал. «Отпусти его!» Прошипел женский голос у меня за спиной. «Он может быть заразным. Мать!» Она стояла на пороге, стройная и неподвижная. Затем плавно вошла в комнату и отняла у меня руку Криспа. Укрыла его одеялом. «Если он заразный, то и тебе не следует к нему прикасаться», — заметил я. «Не знаю почему, но я был уверен, что недуг, отбиравший жизнь у Криспа, не поразит меня. А еще в том, что и мать об этом знает». Когда мой дорогой супруг во мне нуждается, моя жизнь не имеет значения, но я обязана сохранить твою. Мать заботливо разгладила покрывало, Крисп посмотрел на нее и снова закрыл глаза. «Время принять дневные снадобья, сказала мать, и, взяв с прикроватного столика бутылочку, налила ее содержимое в крошечный стеклянный стаканчик. Микстура была прозрачной, как дождевая вода к кровати подошел Рап и приподнял Криспа, чтобы тот мог глотать. Крисп послушно открыл рот, и мать медленно влила снадобье. «Ну вот, дорогой, а теперь отдыхай», — сказала она. Посмотрев на это, я не твердым шагом вышел из комнаты, прожигал по погруженному в полумрак коридору, свернул за угол и сел на мраморную скамью. Сердце колотилось так, будто я пробежал двойной стадией только в конце дистанции и не просто пересек финиш, а вошел в другой мир, мир без Криспа. Не знаю, как долго я там просидел. Мной попеременно овладевали страх и какое-то отрешенное спокойствие. Наконец волны эмоций схлынули, я вернулся в реальный мир и только в этот момент понял, что в коридоре за углом кто-то разговаривает. «Думаю, понадобится еще три». «И как долго?» — это спрашивала моя мать. «Пять дней?» «Ты хотела, чтобы все шло медленно?» «Да-да». «Я делаю только то, чего ты от меня требуешь». «Знаю». Голоса приближались, а я не двигался с места. Из-за угла появилась мать и женщина, которую я видел в одной из кладовых в подвалах виллы. Заметив меня, они застыли, как вкопанные. Первой пришла в себя мать. «Мой дорогой Луций расстроен не меньше моего», сказала она. «Какой удар для нас обоих!» «Знаю. Я недавно с ним говорила. Это я послала его наверх». «Ты?» – удивленно переспросила мать. «Лакуста. Я не желаю, чтобы он видел страдания. Это именно то, от чего я хочу его оградить». «Лакуста?» Как только я услышал это имя, картины прошлого поднялись из темных глубин моей памяти. Женщина навели тети липиды, та самая, которую я увидел во время их тайной встречи, давно, еще когда был жив Калигула. Отравительница. Но помнит ли она меня? Догадывается, что теперь я ее узнал. Я... я мне надо идти, сказал я, и, чтобы не выдать охватившую меня панику, медленно, насколько это было возможно, встал со скамьи. Я не спеша с прямой спиной пошел по коридору, свернул за угол, а уже там снял сандалии и рванул прочь подальше от этих двух женщин. Куда теперь? Я выбежал из дома в сад, надел сандалии, открыл ворота и ринулся дальше за территорию виллы. Река. Надо пойти к реке и спрятаться где-нибудь на берегу. Я хотел побыть один там, где мать не сможет меня найти и где я не увижу ее. Убийца. «Моя мать — убийца!» Уровень воды в Тибре к этому времени уже понизился, берега высохли, сорная трава и терновый кустарник тихо перешептывались на ветру. Я опустился на колени и заплакал, мой плач сливался с ветром. Я остался совсем один в мире, где та, что считалась моей защитницей, оказалась убийцей». Стемнело и стало прохладно, но я все не уходил с берега и оставался там, пока не свыкся с паникой и страхом, загнавшими меня туда. Наконец я встал и пошел обратно на вилу, но вернулся туда, повзрослевшему на целую тысячу лет.